Клетка отделена от окружающего пространства, которое для клетки обычно достаточно агрессивно и не благоприятствует прохождению жизненных процессов. Отделена тончайшей мембраной, так называемой плазматической мембраной. Это очень тонкая мембрана, 10 нанометров примерно толщиной. Это то, что отделяет фактически жизнь от нежизни. И целостность этой мембраны принципиально важна. Эта мембрана состоит из липидов, содержит некоторое количество белков, И по свойствам несколько напоминает мыльный пузырь. Это вот такой мыльный пузырь, в который, ну вот иногда делают такие фокусы, когда в мыльный пузырь пускают э, дым, и он там замечательно находится и не выходит из пузыря. Вот примерно то же самое клетка, то же самое жизнь. Это такой вот мыльный пузырь, в котором находится все, что нужно для жизни. Поскольку липиды, э, они гидрофобны, воду плохо растворяют в себе, то такая мембрана достаточно э, слабо через нее переносятся какие-то водорастворимые вещества. И, собственно, это свойство и задает возможность создать разность среды внутри клетки и вне клетки. Вне клетки может быть все что угодно. Это может быть какая-нибудь клетка, которая плавает в руче, там будет пресная вода с одними характеристиками. Внутри клетки будет то, что нужно клетке, То, что правильно для клетки. Это может быть море, там будет соленая вода. Все равно внутри будет то, что нужно для клетки. И клетки будут очень старательно поддерживать разными механизмами вот это постоянство своей внутренней среды. Но чтобы оно было, это постоянство, вот эта мембрана критически важна. Это не значит, что через нее ничто не проникает. Конечно, что-то проникает лучше, что-то хуже. Какие-то мелкие молекулы, особенно если они гидрофобные, растворимы в липидах, они будут проходить достаточно хорошо, другие молекулы хуже. Вот вода, а вода ну, любая клетка, любой живой организм, он прежде всего состоит из воды. Любой живой организм – это такой пузырек с водой. И вода тоже через мембрану проникает. Проникает не очень хорошо, но достаточно хорошо, И достаточно свободно, для этого не нужны какие-то особые механизмы. Это достаточно важное свойство. То есть, если взять клетку и поместить ее в раствор, в котором будет соли больше, чем внутри клетки, то вода из клетки начнет отсасываться буквально просто потому, что ее концентрация больше в клетке, меньше вне клетки, она будет отсасываться из клетки. Этот эксперимент часто ставят с достаточно распространенным аквариумным растением молодые. Можно взять листок ладеи, он очень тоненький. Его если засунуть вот в солевой раствор, клетки буквально сжимаются, из них отсасывается вода. Наоборот, если взять клетку, поместить её в раствор, где очень много воды, клетка начнет набухать, в нее поступает вода, просто по градиенту концентрации поступает вода, и клетка набухает, ну, и вплоть до того, что клетка может лопнуть от этого избытка воды. Это достаточно важное свойство, и клетки всячески борются с тем, чтобы, тем не менее, поддерживать постоянство, э, концентра... вот, постоянство содержания воды внутри себя. Ну, если взять там целый организм, то внутри себя организм создал такие условия, когда они примерно соответствуют физиологическим условиям, физиологической иной силам, которые соответствуют тому, что есть в клетке. Ну И клетка себя комфортно чувствует. Если это, скажем, пресноводная какая-нибудь... Клетка, которая там, инфузория, плавает в, в каком-нибудь озере, речке, она вынуждена постоянно себя откачивать поступающую воду. Там будет специальная часть клетки, которая отвечает за то, чтобы постоянно откачивать э, воду. Это такая дырявая клетка, поскольку вода пресная, вода поступает внутрь клетки, концентрация солей в клетке выше, поступает поступает вода, и мы ее постоянно откачиваем. Дырявая лодка. Растения, кстати говоря, очень интересно используют это свойство. Э, вот у растений... Вот взять просто растение какое-нибудь, которое стоит там на окошке, обычное домашнее растение, оно очень хитро придумало. У него нет никакого скелета, чтобы себя поддерживать. Вот у человека есть скелет. У растений, ну мы не берем дерево, которое ствол и так далее, а вот именно такое обычное маленькое зеленое красивое растение. У него нет никакого скелета. Оно сделано очень хитро. Оно использует как бы эффект воздушного шара. То есть если мы берем вот воздушный шар, наполняем его воздухом горячим шар распирает, он доходит до определенного размера, и вот в таком состоянии он существует как достаточно такой что-то прочное, имеющее определенную форму. У растения, растения, придумали вообще гениально. Снаружи у растений находится так называемая клеточная стенка. Это очень прочная такая оболочка, которая содержит там определенные полисхариды целлюлозу, другие. Она прочная, внутри находится клетка. Клетка постоянно насасывает на себя воду вот просто по градиенту и распирает изнутри вот эту клеточную стенку. И за счет этого растение в целом, а все клетки у нее они связаны друг с другом и окружены клеточной стенкой, оно вот именно за счет этого распирания приобретает некую твердость. Как отдельно много-много таких воздушных шариков. Если растение, ну, забыли полить, то в какой-то момент растение становится таким дряблым, вот, Не хватает вот этого распирающего воздействия изнутри клетки для того, чтобы растение было вот нормальным, прочным, крепким, могло расти. То есть растение вот за счет такого именно распирания и наличия внешней оболочки держит свою, свою форму, свою прочность мембрана, ну она тоненькая, поэтому в принципе она очень легко повреждается, что очень любят использовать ученые, Мембрану можно проткнуть каким-нибудь тоненьким-тоненьким электродиком. В клетку можно ввести какие-то вещества. Совершенно спокойно электрод, тончайшая трубочка проходит через мембрану, вы можете ввести какие-то вещества, чтобы исследовать что-то. Можно ввести какой-то электрод, чтобы померить, а нет ли на мембране какого-то потенциала. Но это, конечно, повреждающее воздействие. Если лишить мембрану целостности, сделать не дырку, через которую маленькую дырочку, там, нанометровую, но через нее будет свободно ходить вода, ионы, разные вещества, даже не высокомолекулярные, там вода, ионы, такая клетка обречена. И вот это свойство, кстати, организмы научились использовать, потому что иногда клетку надо убить. И в человеческом организме есть такие специальные клетки, которые называются цитотоксические Т-лимфоциты, которые, в частности, отвечают за то, чтобы убивать клетки, которые организму не нужны. Это может быть клетка, в которой в этот момент размножается вирус. Это может быть, ну, быть чужеродная клетка, например, трансплантировали какой-нибудь орган. Естественно, для организма это чужеродное что-то. И такие клетки надо убить. Что делают т-лимфоциты? Они узнают вот эту чужеродную клетку, присоединяются к ней, просто прочно на нее садятся, при этом полностью меняется структура, клетка перестраивается все внутри, и вот этот Т-лимфоцит вы, выбрасывает из себя специальные белки, перфорины. Эти перфорины встраиваются в мембрану вот той клетки, которую надо убить, и делают маленькую-маленькую дырочку, тоненькую, она всего там нанометра, десятки нанометров, но через нее свободно ходит вода. Все, эта клетка обречена на гибель. И, кстати, вот эти вот Т-лимфоциты, эту популяцию Т-лимфоцитов, Т-лимфоцитов вообще очень много, они очень разные, очень разные функции выполняют. Их еще называют те киллеры потому что они действительно, они убивают клетки. И обычно это хорошо, потому что никто, естественно, не любит болеть вирусными болезнями, и хорошо, когда клетки, в которых вирусы размножаются, убиваются. А хуже, когда делается, например, какая-то трансплантация, и в этой ситуации, ну, во-первых, приходится подбирать такие органы, чтобы они не отторгались, ну, минимально отторгались тем человеком, куда идет пересадка. Ну, а дальше врач вынужден все равно, вынужден добрать идеально, невозможно, вынужден давать разные лекарства, которые подавляют иммунную систему, чтобы орган отторгался поменьше. То есть целостность мембраны, она крайне важна, и ее разрушение можно, и клетки очень интересно могут использовать. Но вот кроме такой функции просто отделять жизнь от нежизни, внешнюю среду от внутренней среды, плазматическая мембрана, как внешняя поверхность клетки, играет огромное количество других функций. Прежде всего в составе мембраны могут быть встроены различные белки, которые выполняют самые разные функции. Они могут, например, что-то активно перекачивать из клетки в клетку. Это может быть активный транспорт, пассивный транспорт, там масса вариантов. Ну, например, если это клетка кишечника, в кишечке переваривается пища, появляются какие-то питательные вещества, их надо закачать в клетку, забрать в организм. Это может быть откачка и закачка каких-то ионов. Ну, так работают, собственно, нервные клетки. Они выкачивают, закачивают в себя разные ионы, они из себя выкачивают натрий, закачивают калий. Как следствие, на мембране возникает некая разность потенциалов, и дальше, когда эта разность потенциалов меняется, тоже там открываются определенные каналы, ну говорят, что вот идет импульс по нервной клетке. В сущности, это проведение нервного импульса невозможно без вот этой тончайшей мембраны. И импульс проводится именно по мембране за счет того, что открываются закрываются разные каналы, и меняется соотношение ионов по разные стороны этой мембраны. Ещё очень важная функция, на самом деле функция, конечно, безумное количество, функция рецепторная. Рецепторы – это белки, которые что-то узнают. А в любом организме, и даже не обязательно в многоклеточном, любой клетке надо постоянно понимать, а что происходит вокруг нее. И нужно получать из внешней среды какие-то сигналы. И в мембране встроено ог огромное количество разных рецепторов, которые постоянно получают огромное количество сигналов о том, что происходит вокруг. Вот в частности, те, те самые текелеры, о которых я говорил, они получают информацию о том, что вот эта клетка, с которой мы, она встретилась, встретился данный текелер, это моя клетка нормальная? Или нет, эта клетка ненормальная, и я ее сейчас буду убивать. Это вот та самая рецепта СН. И это делает мембрана. Еще, ну, естественно, не только липиды, не только белки образуют мембрану. На поверхности плазматической мембраны, с её наружной стороны, с белками прежде всего, могут быть связаны такие короткие цепочки полисахаридов. Эти полисахариды в некоторых клетках образуют такой достаточно серьезный слой, который, в принципе, виден даже прекрасно виден в световой микроскоп при помощи определенных реакций, которые выявляют полисахариды, еще лучше они видны, конечно, в электронный микроскоп, как такая буквально лес, густой лес снаружи от клетки. Но это именно слой полисахаридов, который вокруг клетки находится и прочно связан с мембраной. Это на самом деле очень важно. У этого слоя много функций. Полисахариды могут тоже играть определенную сигнальную функцию, они могут с чем-то связываться, с ними что-то может связываться. Мне очень нравится функция этого слоя, как она делается в клетках кишечника. В клетках кишечника вот внутри этого слоя с этим более сахаридами связываются определенные ферменты, определенные ферменты, которые расщепляют белки, ну, точнее не белки, уже пептиды, а дипептиды. Белки, они, когда попадают в желудочно-кишечный тракт, они расщепляются постепенно. Они сначала рубятся на большие куски, потом на все маленькие, более маленькие-маленькие. Вот там связаны те ферменты, которые рубят уже дипептиды то есть всего две аминокислоты, которые образуют этот дипептид. Они их рубят, получаются две аминокислоты, которые очень быстро надо всосать. Это достаточно важно, почему вот эти ферменты, ну, как мне представляется, связаны именно вот так, буквально вблизи мембраны. Человеческий организм, вот такой средний человек, состоит примерно из 100 миллиардов клеток своих. еще примерно на порядок больше там клеток разных бактерий, которые живут преимущественно в желудочно-кишечном тракте. Ну, по массе это там килограмм-то уж как минимум. А говорят, что и больше. И эти бактерии тоже борются за вот эти питательные вещества, которые мы кушаем, кажется, ради себя нет. Ничего подобного. Мы кормим бактерии. А без бактерий, кстати, мы и жить не можем, они бывают очень полезны. Вот то, что расщепление происходит в пристеночном слое, это так называют пристеночное пищеварение. И аминокислоты... И то же самое происходит с сахарами, дисхариды тоже там же щепятся. Они быстро всасываются клетками кишечниками и дальше идут уже по всему организму, и организм таким образом питается. То есть э, мембрана, вот эта плазматическая мембрана, она устроена сложно. Функций очень много, в зависимости от разных типов клеток. Их можно систематизировать, но все-таки функций много. Мембраны есть и внутри Клетки, потому что внутри клетки тоже надо создать определенные зоны, где будут идти разные процессы. И единственное, что можно вот как ограничить эти процессы, поскольку все эти процессы по большей части, за небольшим исключением, происходят в водной среде. Большинство белков работает в водной среде, фермент работает в водной среде. Вот такой взрыв мембранный, он позволяет и внутри. Клетки создавать маленькие такие зоны с определенным составом, с определенными процессами, которые там протекают. Но главная мембрана клетки – это плазматическая мембрана. Она задает, э, во-первых, возможность существования жизни, она создает специфичность клетки, потому что по специфике того, что там находится, каждая клетка отличается, и клетки, которые отвечают клетки иммунной системы за распознавание клеток, постоянно тестируют, что происходит в организме, они именно так это узнают. И разные процессы тоже связаны с э, мембраной, такой тоненькой, но тем не менее именно она делает принципиально важные процессы, без которых многокличный организм существовать не может.